2. первая. Чужие маски. На карте Империи железная марка выглядела небольшим пятном, практически теряющимся на фоне внушительных девяти герцогств четырех первых пограничных марок и королевских земель. Но богатство, власти и влиянию этого клопа могли позавидовать, да и завидовали многие представители древних родов, управляющих огромными территориями. Богатейшие залежи железной руды и угля дали железной марке не только название, но и прочный фундамент для стремительного рывка в новой, стремительно меняющейся эпохе. Чистая магия отходила в сторону — сдавая свои позиции перед симбиозом с техникой. И первый железный Стан Ранг видел это как никто другой. Пока старые фольхи цеплялись за магию, он совершенствовал парамагических големов, появившихся незадолго до его рождения. Именно с железной марки началась ставшая привычной градация парамагических големов на рыцарей и паладинов. Именно в «Железной Марке» появились первые прототипы рунных глеф, немагических паровых машин и многого другого. Да и первый дирижабль поднялся в воздух именно из мануфакторумов Красной горы. Фамильный замок рода Ранг, притаившийся на западных окраинах, окутанный дымом литейных печей столицы «Железной Марки», мало походил на прочие замки входящих в родов. Появившаяся в эпоху пара и пороха крепость не поражала воображение высотой стен и стремящимися в небеса высокими башнями, столь уязвимыми для артиллерии. Земляной вал и два кольца низких, похожих на наконечник стрелы бастионов из толстых блоков серого гранита. Да единственная башня в виде ступенчатой пирамиды, расположившаяся в центре крепости. Восточный фас крепости смотрел на широкую, словно озеро-владычицу, держа величайшую реку мира под прицелом пушек, калибр которых с каждым десятилетием становился все больше. Западный и северный фасы смотрели на предместье Красной горы и внушительную стоянку парамагических големов дружины рода Ранг. Южный внимательно наблюдал за речным портом столицы и расположившимся у стен посадочным полем для дирижаблей. На последнем утром и приземлился недавно отправленный в вольную марку воздушный корабль. В другое время Александр Ранг не обратил бы на это внимания, но телеграмма, отправленная Суманом Энна из Степного Стража, заставила его чуть ли не с нетерпением ждать этого возвращения. Впрочем, прибытие дирижабля не стало поводом для Железного Марграфа срочно бросить все дела. И навстречу с лучшим из своих агентов он сумел выкроить время только ближе к обеду. Дежурившие у входа в подземную часть замка стражники при появлении Марграфа встали на караул, но погруженный в собственные мысли Александр Ранг этого даже не заметил. Сети подземелий, расположенных под родовой твердыней рода ранг, могли бы позавидовать сами древние. Первый железный марграф с каким-то непонятным современником усердием стремился закопаться поглубже в землю. И за время его жизни под замком вырос настоящий подземный лабиринт, способный вместить как минимум треть горожан Красной горы. Правда, большая часть подземелей была закрыта и законсервирована еще во времена стана Ранка, а меньшая использовалась в качестве хранилищ и тюрьмы для особо ценных пленников. В детстве Александр Ранк часто сбегал сюда и провел немало времени, исследуя хитро сплетение подземных коридоров, доводя до нервных истерик своих учителей, воспитателей, а порой и мать. Пожалуй, только отец никогда не ругал его за такие выходки. Зато благодаря этим детским походам он мог ориентироваться в подземельях с закрытыми глазами. Впрочем, сегодня ему не пришлось далеко идти, а путь был заботливо подсвечен десяткам керосиновых фонарей. Стражники подземелий не горели желанием остаться в полной темноте, а потому трепетно следили за их состоянием, щедро доливая керосин, вовремя подрезая и меняя фитили. Еще один пост стражи. О, знакомое лицо. Очередной потомок первого железного марграфа и какой-то там то ли единокровный двоюродный внук, то ли троюродный племянник. — Гастян, — приветливо кивнул офицеру Александр Ранг, все же сумев вспомнить имя молодого мага. Если первое второе поколение своих многочисленных, спасибо отцу единокровных родственников, он отлично помнил, то с третьим и последующими возникали те или иные проблемы. Слишком много их было. Ваше сиятельство? Бодро отсолютовал Мак, преисполненный энтузиазма от важности, возложенной на него задачи. За глухой, обитой железом дверью оказался еще один коридор, пусть и довольно короткий. В его конце располагалась вторая дверь, надежно закрытая изнутри. Александр Ранг силой стукнул в нее кулаком. Потом еще раз: какое-то время ничего не происходило, пробуя на прочность его терпения. Затем в дверном глазке потемнело, отъехал в сторону мощный засов. Ваша Си! начал было Энна, распахнув дверь. Оставь все эти расшаркивания. Сиятельством меня только что обозвали раздраженно оборвал его Александр Ранг, зайдя внутрь и решительно прошествовав к одному из столов, на котором лежало накрытое чистыми простынями тело. «Так значит, это действительно наше первое?» — поинтересовался он, приподняв простынь. «Не наша, а островитян», — позволил себе улыбнуться Суман Энна. «Да, это она. Слава богам, отбегалась». Бывший журналист приложил немало сил для поисков первого номера островитян. Ее захват стал моментом его величайшего триумфа, а побег, пусть в этом и не было его вины, больно ударил по самолюбию. Найти беглянку в мертвецкой степного стража он не ожидал. Да никто такого исхода не ожидал. Как она погибла! продолжил допрос Марк Граф. Нелепо. Одно это слово характеризовало все произошедшее лучше прочих. «А подробнее?» «Гарнвельк». В этом месте Суман Энна сделал выразительную паузу, будто это имя все объясняло. Обнаружил в своем ближайшем окружении шпиона-островитян, попытался скрутить его с помощью магов, но девушка и сама оказалась магичкой и попыталась сбежать. Началась стрельба, и она, сосредоточившись на защите от магов, поймала в грудь пару пуль. «Ты прав», — кивнул чему-то своему Марграф. «Такая насыщенная жизнь и такая нелепая смерть. Очень жаль, что не удалось захватить ее живьем». Это был явно не первый, первый номер в Империи. Но именно данная магичка за последние несколько лет попортила ему немало крови. Словно издеваясь, ловко уходила от всех ловушек. Более того, сумела сбежать прямо из его рук. Достойный враг был. Смерть первого номера — сильный удар по агентурной сети Великогартии, но отнюдь не смертельный. Мертвецы, в отличие от живых, не отличаются болтливостью. Гидра лишилась одной головы. Пусть и главной, но другие не хуже. А утерянная первая голова очень быстро отрастет. Не пройдет и года, как появится новая первая или первой, продолжая эту вечную игру. И все же это пусть небольшая и временная, но победа. А любая победа лучше поражения или ничьей. Но снова Гарнвельк. И победа — не результат расчета и кропотливой работы, а банальная случайность. — И под каким именем она пряталась? — поинтересовался Александр Ранг, вновь внимательно осмотрев тело девушки. Элли Вилот. Полных 20 лет гражданка империи, родилась в столице, там же поступила в Академию Доблести. Во время учёбы ничем не выделялась. Бросила службу и подалась в вольную марку, где и вступила в отряд Гарна Велька, Чёрные Фениксы. — Там вышла забавная ситуация, я вам про неё докладывал. «Это когда к нашему мальчику заявилось сразу три шикарные красотки?» Сухие губы Александра Ранка изогнулись в усмешке. Причем чуть ли не в один день. Да уж, совсем не подозрительно». Он не стал заострять внимание на том факте, что и сам подумывал о чем то подобном. И даже обсуждал этот вопрос сценно, пытаясь найти среди своих людей подходящую кандидатуру. Хорошо, что реализовать этот план не удалось. Подобная случайность могла насторожить кого угодно, а Гарнвельк и раньше не отличался особой доверчивостью. Точно так, подтвердил Энно. Наш мальчик в этом плане явно шел по стопам вашего прославленного отца. Упаси нас, боги! Вздрогнул Маркграф, вспоминая тот ядовитый цветник, окружавший его с самого рождения. «Да и до первого железного марграфа Вельку еще очень далеко», — не без легкой гордости отметил он. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но я же распорядился провести проверку всех этих девушек нового железного копья». «Что это, Велот, не вызвало никаких подозрений?» «Ни малейших», — недовольно поморщился Суман Энна, его недоработка. «Биография, знакомство, все чисто». Он знал, о чем говорил, ведь проверку трех появившихся в окружении Гарна велька девушек проводил лично, не доверив такую подозрительную задачу подчиненным. И Элли Вилот казалась ему наименее подходящей на роль скрытого агента-островитян. Более того, он был практически уверен, что девушка работает на третьего принца. А насчет островитян, наибольшее подозрение в этом плане вызывала Бринна Каннер, Не зря в отряде Гарна-Велька ее за глаза прозвали «островитянкой». Слишком наглый ход со стороны Великогартии не скрывать родину своего агента? Возможно, но он весьма в духе островитян. Да и проверить подлинную биографию Бринны Каннер было куда сложнее, чем у выходцев Империи. Впрочем, биография — слабая гарантия. У Элли Велот она была практически идеальная — Островитяне позаботились о прочном фундаменте для первой. Такая девушка на самом деле существовала и училась в Академии Эдена. Единственный вопрос, который теперь оставался — что с ней случилось? Стала она случайной жертвой или островитяне играли в долгую, заранее готовя ее для возможной подмены? И все же доказательств даже насчет Бринны Каннер, что уже говорить о Белле Вилот, было недостаточно. Что бы там ни злословили о черных, корпус Хранителей Престола никогда не бросал в застенки людей при малейших подозрениях в измене или предательстве. Этого не было во времена расцвета корпуса и невозможно сейчас, в дни его отчаянной борьбы за жизнь. «Да и кто же знал, что Гарнвельг станет точкой притяжения стольких сил и участником таких знаковых событий?» «Думаю, биографию этой велот следует перепроверить с самого начала, шаг за шагом. Возьми это на контроль и лично проследи за исполнением», — распорядился Александр Ранг. «Уже», — эхом отозвался Энна. «Я еще из степного стража отправил все необходимые телеграммы». Марк Граф смерил его довольным взглядом. Лучший из учеников не подвел. Строгое следование инструкциям и разумная инициатива, где это необходимо. Ну а промахи, они у всех случаются. Тем более в ситуации с первой вины Энна нет. Попробуем покопаться в этом направлении. Задумчиво пробормотал марграф словно он лично будет заниматься расследованием. Может чего и накопаем. Вряд ли. Честно признался Энна. Александр Ранг любил, когда подчиненные говорят правду, даже если эта правда ему не нравилась. Но мы приложим все усилия. «И снова Гарнвельк», — подвел итог второй железный Марграф. «Этот мальчик — настоящее проклятие». «Для кого именно?» «В первую очередь для себя. Знаешь, я немного завидую его удаче». «Кто-то другой давно бы свернул себе шею. Чуть больше года прошло, как я услышал это имя. И этого года ему хватило, чтобы так разбередить наше болото, что оно все больше начинает походить на готовый к извержению вулкан. Но как первое удалось спрятаться у нас под носом, да и в прошлую нашу встречу она выглядела совершенно иначе?» «А вот это самое интересное». Оживился Энна, выставив перед морграфом большую банку из прозрачного стекла до краев, заполненную мутноватой жидкостью. Несмотря на плотно закрытую крышку, в воздухе тут же повис резкий запах аммиачной воды. Слегка поморщившись, Александр Ранг наклонился к банке, рассматривая ее содержимое. Твое самое интересное выглядит как мокрая тряпка. — констатировал он, внимательно изучив серо-бурое нечто, плавающее за стеклом. «Возможно, но на самом деле это маска». «Всего лишь маска?» — не поверил его словам Марграф. «Этого я не говорил», — усмехнулся Энна, любовно погладив крышку прозрачного сосуда. «Слова «всего лишь» тут неприменимы. Эта маска — настоящий шедевр, полностью меняющий внешность носителя». «За время полета мне удалось ее немного изучить. Могу заверить, ничего подобного у нас в Эдоне нет. Да забери мою душу демоны, нигде нет. Вернее, я про такое даже слухов ни разу не слышал». «Я тоже», — признал железный Марграф, еще более внимательно разглядывая непонятный артефакт. Островитяне умели удивлять, но в этот раз превзошли сами себя. Мало Эдану проклятых альфских притворщиков, теперь еще и новая напасть. Смущало железного Марграфа только одно — легкость, с которой секрет островитян попал в его руки. Именно этими сомнениями он и поспешил поделиться с Суманом Энна. А вот тут вновь особенно интересно. Поспешил развеять опасения правителя железной марки бывший журналист. В случае смерти носителя маска должна в течение нескольких минут просто разложиться. Но маги Гарновелька Велька очень вовремя наложили на тело первое заклятие, чтобы сохранить его в сохранности. Самое забавное, в силу собственной слабости они использовали плетение третьего круга. То, что в шутку называют консервирующим и используют исключительно для сохранения мяса свежим. Именно это и остановило уничтожение маски. Что-то другое могло и не сработать, а обычное для таких случаев плетение шестого круга должно было мгновенно уничтожить структуру маски. «Узнаю островитян. Предусмотрели практически все, но прокололись на какой-то мелочи». Задумчиво отозвался Александр Ранг. «Думаешь, они могут не знать, что мы раскрыли их секрет?» «Этот вариант нельзя исключать». Вновь обнадежил Марграфа Энна. Интересно, очень интересно. Протянул Марграф, прикидывая уровень угрозы, скрытый в этой ничем не примечательной тряпке. Похоже, ты очень хорошо изучил эту маску во время полета. Есть что-то еще, что я должен знать. Судя по остаточным следам, маска должна постоянно получать подпитку маной. Следовательно, носитель маски должен быть одаренным, а лучше полноценным магом. Новость обнадеживала. Одаренные, а тем более полноценные маги всегда в дефиците. Внешняя подпитка от артефактов? слегка повеселел Марграф. Граф. Сомнительно, хотя полностью отрицать такую возможность не стоит. Есть способы противодействия, а то нам только меняющих лики островитян для полного счастья и не хватает. Да, неожиданно признал Энна, поразив Александра Ранка до глубины души. Вопрос был задан больше на удачу, а железный Марграф знал стервозный характер этой ветреной особы и не привык полагаться на нее в таких важных делах. Но сегодня она, похоже, была на их стороне. Плетение малой стазис пятого круга применяют для местной анестезии, а его более сильную версию шестого круга — для сохранения мертвого тела в целости. Наша маска под воздействием любого из этих плетений тут же начинает разрушаться. Та самая страховка, чтобы она не попала в чужие руки. «Но она попала», — подвёл итог Александр Ранг, переведя дух. Всё не так плохо, как он успел подумать. Более того, как это обычно бывает, новые угрозы открывают и новые возможности. Весь вопрос в том, сумеешь ли ты противостоять угрозам и воспользоваться порожденным ими же шансом. Предложенное N-на решение не идеальное, но и не такое сложное в реализации, как поиск тех же притворщиков. А если островитяне и правда не знают, что их секрет больше не секрет, то удар будет сокрушительным. Главное не спешить и все хорошенько подготовить. Сомнительно, что владельцев таких любопытных масочек очень много, особенно если носитель должен быть одаренным. Но это должны быть наиболее ценные, высоко пробравшиеся кадры. Выбив их, агентуру островитян можно, если не разгромить полностью, то загнать в глубокое подполье, заставив бросить все силы на собственное выживание, а не на интриги против Эдена. Это станет неплохой вехой в истории и точкой в его жизни. Железный Марграф не тешил себя ложными иллюзиями и отлично понимал, как немного ему осталось. И хотел уйти с высоко поднятой головой. «Мы сможем создать что-то подобное», — уточнил он, стукнув пальцем по толстому стеклу банки. «Менять облик не хуже альфского притворщика. Это ли не мечта? Десятки, если не сотни возможностей. Уязвимость к паре плетений стоит таких возможностей». «С этим сложно», — честно признал Энна. «Быстрых результатов не будет. Сама основа маски имеет непонятное, но явно альфское происхождение». Альвы снизошли и поделились своими знаниями с грязными Хома?» — саронизировал Марграф, отлично зная высокомерие хозяев Великого леса. «Имперцы, островитяне — для альвов все едино». Просто первые уже враги, а вторые — пока что полезный инструмент. Станет бесполезным, перейдет в число врагов. Правда, островитяне относятся к альвам не лучше, если не хуже, чем к эденцам. Эденцы — хоть и потомки мятежных колонистов, но все же люди. Более того, бывшие выходцы с островов. Один язык, культура, религия, общие корни. А альвы — это альвы. Другой, чужой, совершенно не похожий на людей вид По какой-то нелепой прихоти богов, а то и ошибки Занимающей внушительную и самую лучшую часть суреносила Разве можно с этим мириться? Зная альвов, сильно сомневаюсь, что они чем-то добровольно поделились В тон Марграфу отозвался Энна, также не найдя возможности для подобного союза Но некоторое сродство с притворщиками отрицать глупо. «Твое мнение...» Некоторое время бывший журналист обдумывал вопрос. «Возможно, островитянам удалось поймать и изучить живого притворщика», — предположил он. «Да, притворщики могут полностью менять тело, а тут всего лишь изменение лица. Но не так давно ему довелось изучить одного такого. Спасибо Гарно Вельку» куда в империи в последний год без одного шустрого юнца. И отрицать некоторую схожесть самого принципа столь радикальных перемен внешности было бы глупо. Альвы слишком трепетно относятся к своим сородичам, чтобы спускать подобную дерзость», — напомнил Марк граф. Это было справедливое замечание. Ради одного единственного альва обитатели Великого Леса могли с легкостью жертвовать сотнями варгаров и тысячами ликанов. Про боевых химер и говорить не стоит. Кто их считает? Конечно, притворщики — особый случай. Прячась среди людей, они куда уязвимее прочих обитателей Великого Леса. Но они все же альвы. Измененные с помощью ритуалов или рожденные со своими пугающими способностями, тут ученые и маги Эдена не пришли к единому выводу. Но альвы, а исчезновение любого альва, не остается без внимания великого леса. «Это если они вообще знают, что именно островитяне к этому причастны», — заметил Энна. «Все ведь могло произойти и на территории Эдена», — предположил он в приступе внезапного озарения. «И альвы обвинят нас?» «Интересная теория», — признал Александр Ранг. «Возможно, стоит донести эту информацию до Великого леса. Разумеется, через третьи руки. Почему только у нас должна болеть голова от наших многоликих островитян?»